Глава девятая. Логово хозяина болот. Мы с Ленкой поспешили пройти вперед по зеленому туннелю, пока опасная флора не передумала нас пропускать. Свелина бросилась обниматься к своей подруге. Я же спешился и вежливо поздоровался с уже знакомой золотовласой девушкой в роскошном изумрудно-зеленом платье, поверх которого золотой брошью с крупным изумрудом крепилась накидка такого же насыщенно-зеленого цвета. В том, что Калиста действительно друид, я уже нисколько не сомневался, поскольку только друид смог бы так умело управлять растениями. Теплые слова приветствия Калиста приняла с благодушной улыбкой. Но стоило лишь мне сделать пару шагов вперед. Как молчаливо стоявшие за спиной девушки высокорослые охранники в темных металлических доспехах пришли в движение и решительно преградили дорогу. Я отступил и невольно обратил внимание, насколько же много вокруг собралось бдительной охраны причем не только людей парасим. Полдюжины низкорослых гоблинов, вооруженных метательными дротиками и короткими стальными клинками. Несколько свирепых орков с итаганами и топорами, причем все орки были полностью экипированы в металлические доспехи, что разительно отличало их от виденных нами ранее в этом мире практически первобытных представителей их расы. Десяток вооруженных людей. Причем среди человеческой охраны видел я не только мужчин, но и смуглых девушек восточной внешности в одинаковых серебристых кольчугах. У стоящей передо мной Калиста оружия не было. У рыжей девушки даже посоха в руках не имелось. Однако я нисколько не сомневался, что друид полностью контролирует ситуацию и способна оказать отпор любому нарушителю спокойствия. Но сейчас Калиста была настроена миролюбиво и даже гостеприимно. Дав команду охране отойти и не мешать разговору с гостями, девушка с извиняющейся улыбкой пояснила. «Мы тут на островах среди болот находимся вроде как в осадном положении. И разбойники, и орки, и шпионы местных правителей постоянно лезут и лезут к хозяину болот. Кто за сокровищами? Кто за информацией? А кому-то мой брат настолько перешел дорогу, что к нам подсылают наемных убийц. Но вы не враги!» а потому мы рады приветствовать вас в нашей скромной обители. Здесь вы найдете безопасный приют и всевозможную помощь. Отдохните и приведите в порядок свои одежды после пути по топкому болоту. Мой брат надеется увидеть вас всех троих к ужину. Не опаздывайте». После этих слов рыжая красавица резко развернулась, мотнув тяжелой золотой косой до пояса и удалилась в сопровождении своих телохранителей. Рядом со мной осталась лишь молоденькая темноволосая девушка лет 17-18, чья серебристая кольчуга до колен была подпоясана широким ярко-красным ремнем с ножными для легкой сабли и многочисленными кармашками для метательных ножей. Но смотрел я вовсе не на эту девицу, которой Калиста приказала разместить гостей, а на саму удаляющуюся златовласую красавицу. Так эта девушка-друид, оказывается, сестра хозяина болот. Я это еще вчера поняла. — шепнула мне на ухо Ленка, не стесняясь признаваться, что снова читает мои мысли. — Не говорила тебе, чтобы сюрприз не портить. Ты же глазел вчера на эту рыжую девку так, что едва слюни не капали. — Скажешь тоже. — Но погоди. — Тогда выходит, если Калиста является тетей для Ники и Егора и при этом сестрой хозяина болот? — Да, эти двое вездесущих и нагловатых тайфлингов — дети хозяина болот, местного полновластного владыки а потому делают, что вздумается, и никто не вправе их останавливать. Даже дикие звери этих двух детей не трогают и обходят стороной. Наш разговор прервала смуглая охранница, сообщившая, что ее зовут Белла, и что ей поручено указать гостям их комнаты и вообще во всем прислуживать. По совету девушки мы оставили лошадей с тяжелыми сумками у зеленого входа на остров и налегке вслед за провожатой пошли вдоль длиннющей усаженной громадными синими цветами аллей к громаднейшему увитому плющом пню своими размерами не уступающему трехэтажному дому. Мне даже сложно было представить, насколько же огромным было то дерево, после которого остался этот пень, превращенный позже в уютный терем с резными окошками и крылечком. Наша проводница остановилась у ведущей внутрь пня входной двери. Хозяин оказывает вам великую честь. Эти комнаты предназначены лишь для самых важных гостей. Тут будет ваше жилище на все время пребывания у хозяина. Внутри дома общая комната и пять просторных меблированных спален. Выбирайте себе любые. Мы вчетвером прошли внутрь столь необычного жилища. Я опасался увидеть следы гнили или трухи в старом пне, но был приятно удивлен. Внутри оказалось чисто, светло и приятно пахло свежей древесиной. Судя по всему, пень до сих пор оставался живым, поскольку в нескольких местах я заметил произрастающие прямо из стен зеленые побеги с мелкими резными листочками. На первом этаже обнаружились лишь запертые двери, уборная и ведущая наверх лестница. Мы не стали задерживаться и поднялись на второй этаж. Ого! Очень даже не дурно. Огромный общий холл в центре с большим круглым столом и двенадцатью стульями, а вокруг пять больших и светлых комнат. В каждой имелась вся необходимая для проживания мебель. Широкие деревянные кровати со всем набором постельного белья, столы, резные стулья. Комоды и ящики для вещей, кованые бронзовые светильники, канделябры со свечами на столах и даже картины на стенах. Меня увиденное полностью устраивало, особенно после долгого пути по бездорожью и так называемой ночевки в поселке Рыбаков в компании миллиона комаров. Я согласен был занять любую из комнат. Свелина тоже. Но вот фея долго придирчиво ходила из спальни в спальню, изучала картины, сравнивала мебель и даже вид из прорубленных наружу окон. «Тут нет запоров на дверях», — пожаловалась придирчивая волшебница, терпеливо ожидающая ее выбора Бетти. «А зачем? Чужие тут не ходят, а слуги ничего не крадут, ибо чревато». «Но еще две комнаты. Кто будет жить вместе с нами?» Я поняла из случайно услышанного разговора, что вскоре ожидается множество гостей. Я едва сдержал улыбку, поскольку наверняка не из услышанного разговора, а из прочтенных у кого-то из слуг мыслей фея это узнала но Белла нас удивила. «Гости ожидаются лишь завтра к вечеру и послезавтра. Вы прибыли самыми первыми. Этот большой дом предполагалось отдать князю Виленору Забияке и его многочисленные свите. Но хозяин распорядился предоставить дом вам. Все комнаты ваши. Других жильцов, кроме вас, тут не будет. Ну, тогда особой разницы нет. Я возьму спальню с видом на парке озера. Где тут можно умыться и постирать вещи? Умывальник на первом этаже. Полотенце и ароматное мыло я вам сейчас принесу. Мне же можете отдать в стирку грязную одежду. Если же желаете выкупаться в чистой прохладной воде, идите через парк к песчаной лагуне. Там в середине дня никого не бывает, вам никто не помешает. Ужин сразу после заката, вас проводят к хозяину. Если у вас имеются вопросы, задавайте. Вопросов у нас действительно накопилось множество. Мы переглянулись? и Свелина первая начала расспрашивать вооруженную смуглую служанку. «Расскажи нам про хозяина болот. Кто он такой и как выглядит?» Девушка добродушно рассмеялась. «Я служу хозяину не так долго, как другие. Менее полутора лет. И до сих пор не знаю, как хозяин будет выглядеть в следующий раз. У него много обличий и много имен. Он может быть молодым и старым, добрым и жестоким». Может быть, невидимым или, наоборот, находиться в центре всеобщего внимания. Может быть, сухой веткой в лесу, незаметной тенью или кочкой на болоте. А может быть, огромным чудовищем с большим количеством щупалец и глаз», закончила за нее фразу фея. Белла замерла на полусловии и вдруг весело расхохоталась. «Понятно, кого вы встретили по пути через трясину. Нет, уважаемые гости, то был не хозяин, а всего лишь его слуга-демон. Дети зовут его Водяным». «Хотя мне неизвестно настоящее имя водного демона. Один лишь хозяин знает». «А рыжая девушка, которая нас встречала, расскажи о ней», — вступил я в беседу. Белла сразу посерьезнела и ответила с заметным уважением и даже благоговением в голосе. «Калиста, сестра хозяина. Вся местная природа слушается ее от мельчайшей травинки до высоких грозовых облаков. Ее слово тут закон. Нарушивший установленное правило умирает. «Она тут хозяйка?» — уточнил я, но воительница отрицательно замотала головой, забавно при этом звеня сережками в ушах. «Нет, не хозяйка. Сказано же, сестра хозяина. Своенравная, могущественная, иногда капризная, но именно Калиста контролирует и охраняет это место. А хозяйка, она совсем другая. Хозяйка ничего не создает, но бдительно следит за порядком». Она супруга хозяина и мать его детей. Хозяйка – высшая власть тут. Даже сам хозяин ей обычно уступает. Хозяйка смертельно опасна. С ней ни в коем случае нельзя ссориться. Мне несколько раз доводилось видеть хозяйку в гневе. Безо всякого преувеличения она – демон смерти. Прозвучало убедительно и пугающе. Желание перечить загадочные смертельно опасные хозяйки сразу же пропало напрочь. «При таких могущественных хозяевах неудивительно, что вы не стали изымать у нас оружие при входе». Охранница растерянно пожала плечами. «Обычно мы так и делаем. Изымаем оружие у всех гостей и надеваем им блокирующие магию заговоренные браслеты. Такие меры предосторожности нужны для блага самих гостей и нашего спокойствия. Но в вашем случае хозяин решил сделать исключение». Мы с и Свелиной растерянно переглянулись, не понимая причину нашей неожиданной исключительности. Что-то тут было не так. Явно имелся какой-то пока что непонятный нам подвох. Едва ли местного владыку могли заинтересовать мои способности и мое вооружение. Обычный парень-наемник с несколько щербатым одноручным мечом, сколы на лезвии которого не могли исправить уже никакие точильные камни. Магические же двуручники я не демонстрировал, все время храня в чехле у седла. Разве что любознательные дети рассказали отцу об этом древнем оружии. Да и другие волшебники, судя по словам Беллы, тут тоже до нас бывали, так что дело было не в исключительности магического таланта феи и свелины. Что-то хозяину болот от нас было нужно. Только вот что. Ленка поблагодарила служанку за помощь, и девушки пошли в свои спальни обустраиваться. Я же задал Белли вопрос о ней самой. Откуда она? Внешностью молодая воительница совсем не походила на тех жителей, которых мы до этого встречали. Я из очень далеких отсюда мест. Тут не принято называть те названия. «Пузырь, она рабыня из Хергамской империи!» — подала голос фея из своей спальни. Хергамская империя?» Название показалось смутно знакомым. Где-то я его уже слышал. «Да, я действительно из другого мира. Из империи демонов. И действительно родилась рабыней, призналась Белла, раз уж ее тайна оказалась нам известна. В возрасте 16 лет была отобрана в числе самых красивых девушек для принесения в жертву владыки демонов. Но хозяин меня выкупил, как и всех остальных, предназначенных к жертвоприношению на алтаре. Дал свободу, и когда я и несколько других девушек отказались уходить, привел нас сюда в свой дом. Вопросов больше не осталось. Волшебницы передали Белли белье в стирку. Я тоже стянул и отдал грязную нательную рубаху, а затем несколько стесняясь, и перепачканные в болотной грязи штаны, оставшись лишь в подштанниках. Белла старательно отводила взгляд, а затем ушла с корзиной грязного белья. Я же взял полотенце и берестяную коробочку с душистым мылом и направился искать описанную служанкой лагуну с чистой водой, где возможно было искупаться и смыть с себя недельную грязь после трудной дороги. Погоди, пузырь! «Я тоже пойду купаться!» — прокричала из своей комнаты Ленка и предложила встретиться во дворе возле крыльца. Предложили идти к озеру и свелине, но маленькая волшебница отказалась на отрез. Я вышел из терема и сразу же обратил внимание на одетого в потертую вылинившую рубаху и брюки бородатого темноволосого мужчину, уводящего моего шахтера и лошадку Ленки в неизвестном направлении. Что удивительно, черный жеребец, обычно отличающийся грозным нравом и не подпускающий к себе никого, послушно шел за этим незнакомцем. «Эй, ты! Куда ты ведешь моего коня?» Мужчина неторопливо, без всякого страха, развернулся в мою сторону и внимательно осмотрел меня. Жилистый и сильный, загорелый почти до черноты, в нем чувствовалась уверенность и даже опасность. Мужчина улыбнулся мне белозубой улыбкой и уточнил с веселой усмешкой. «А ты собирался жеребца на весь день бросить у входа?» сам то разделся полегче по такой жаре а животное оставил на солнцепеке в сбруе с седлом и сумками нехорошо это доспех рыцарский весит немало да еще большой меч и сумки тяжелые пожалел бы своего верного скакуна не твоего ума дело недовольно буркнул я в ответ хотя мужчина был конечно прав не дело было оставлять на вьюченных лошадей привязанными у входа да еще и на солнцепеке С сожалением, посмотрев на чистое полотенце в руках и на ведущую в сторону лагуны песчаную дорожку, я попросил конюха подождать и начал снимать сумки и седло с шахтера, а заодно и с Ленкиной кобылы. Пришлось сходить несколько раз вверх-вниз по лестнице, пока оттащил все эти тюки. Конюх насмешливо наблюдал за моими ходками, однако помощи в перетаскивании грузов не предлагал. Затем он увел двух лошадей, объяснив, где их можно будет потом найти. Вышла фея, переодевшаяся в легкое вышитое золотистыми узорами светлое платье. Наряд подруги был очень к лицу, хотя и непривычно было видеть Ленку в чем-то кроме плотной темно-коричневой магической мантии. Я даже не сразу и припомнил, когда фея в последний раз надевала что-либо, кроме принятой у волшебников униформы. Ты даже не представляешь пузырь, насколько неудобно ходить в плотной мантии по такой жарище. Еще как представляю. Как думаешь, почему я только в кольчуге все эти дни ехала, а не в полном рыцарском доспехе? «В нем же свариться заживо можно». «А я думала, что ты просто стесняешься надевать побитые латы», — съязвила Ленка. Я смутился. Пробитые в бою у северных ворот Холфорда доспехи я так и не заменил. Помнится, Серый Ворон и Ярик Тяжелый предлагали сделать мне новые латы? Даже деньги на это нашлись у моего верного друга. Но из-за возникшей ссоры Серого Ворона и герцогини Кафештан вопрос был отложен, а потом и вовсе стало не до ремонта. Впоследствии в боях с орками к дырам в нагрудном доспехе добавились еще новые пробойные вмятины, и сейчас некогда красивейшие латы представляли из себя достаточно печальное зрелище. Починить порубленные доспехи стоило таких деньжищ, каких у меня даже близко не водилось. Да и герб кафештенов на панцире стал своего рода красной тряпкой, провоцирующей на агрессию. За герб со взлетающим орлом в современной Арафии убивали. Поэтому я сам, как ушмок молотом выправил самые заметные вмятины. Но красивее доспех от этого не стал. О покупке же новых рыцарских доспехов речи вообще не шло. О таких деньгах я не мог и мечтать. Ленка поняла, что перегнула палку со своими насмешками и извинилась. А потом призналась, что отдала свою мантию в стирку Белли, поскольку одежда настолько пропиталась грязью и потом за все дни похода, что идти в ней навстречу с местным властителем было просто стыдно. Надеюсь, к вечеру постиранную и отглаженную одежду нам все же принесут? поскольку названа мужа не могущественная волшебница в летнем платьице будет смотреться несерьезно и даже нелепо. «Как и рыцарь в одних лишь подштаниках», — добавил я, и мы оба рассмеялись. Над этим островом не было сплошной смыкающейся кроны гигантского дерева, как на болотах вокруг, и солнце в середине безоблачного летнего дня шпарило нещадно. Песчаная дорожка провела нас через ухоженный парк, а затем свернула в густой тропический лес, напоенный ароматами крупных орхидей и других цветов. Тропинка причудливо повеляла между деревьями и вывела нас к небольшому синему-присинему озеру. «Пузырь! Как же здесь красиво!» не удержалась фея от восхищенного возгласа. Место было действительно замечательным. Чистая прозрачная вода, прогретый солнцем песчаный берег, резная деревянная беседка на берегу, где можно было бросить вещи и отдохнуть в тени. Вот только место оказалось занятым. Возле самой беседки на горячем песке нежилась целая волчья стая. Я насчитал одиннадцать хищников, в том числе трех крупных матерых волков и пару совсем еще маленьких щенков. Щенки игрались, кувыркаясь в песке, головы же всех взрослых волков синхронно повернулись в нашу сторону. Мы с Ленкой остановились в нерешительности. Никакого оружия у нас при себе не имелось, а весь наш жизненный опыт говорил, что приближаться к маленьким детенышам опасно, если их охраняют взрослые особи. Наверное, нужно было тихо уходить по добру по здорову, пока звери не повели себя агрессивно. Но тут Ленка ткнула меня локтем в бок, указав на что-то за моей спиной. Я обернулся и... Обмер от неожиданности. На дорожке за нашими спинами стояла огромная черная волчица. Та самая, которую мы встретили вчера в лесу. Я сразу узнал эту матерую зверюгу. Волчица стояла неподвижно, лишь втягивала носом воздух. Потом приняла решение и двинулась в нашу сторону. Я увидел, как зашевелились губы моей подруги, как вокруг нас появилось переливающееся всеми цветами радуги силовое поле, а над феей возник яркий шарик света. Но черную волчицу демонстрация магии не остановила. Хищник подошел и остановился в шаге от нас, уставившись на меня желтыми, немигающими мигающими глазами. Мы замерли, боясь неосторожным движением спровоцировать зверя на атаку. Я вдруг припомнил, что обещал Калиста извиниться перед этой громадной волчицей. А потому робко и неуверенно протянул ладонь, осторожно притронувшись к жестким остям волчьей шерсти на груди. Почесал пальцами шерсть сперва осторожно, потом уже увереннее. Сомнений не было. Зверю ласка понравилась. Опущенный вниз хвост хищника стал подергиваться из стороны в сторону, словно у собаки. Тогда я шагнул ближе и начал поглаживать волчицу по шерсти на загривке. Черный зверь улегся на песок, чтобы мне удобнее было его гладить, и высунул ярко-красный язык, тяжело дыша. Ленка же, уже пришедшая в себя, проговорила не слишком уверенно. «Кажется, я читаю отголоски ее мыслей». Волчица предлагает нам идти к воде, стая нас не тронет, но все же просит расположиться на противоположной стороне озера, так как своим присутствием мы нервируем кормящих самок.